Еще со времен древности натуралисты не могут твердо установить, считать ли пантеру и леопарда за разные виды или следует соединить их в один вид. Леопард фелис пардус длиной 170-200 см, причем 60-80 см занимает хвост, имеет круглую голову с мало выдающейся мордой, Основной фон его шерсти бледно-красновато-желтый, темнеющий на спине и более светлый на груди и брюхе. По этому фону густо разбросаны небольшие черные пятна. Некоторые экземпляры приобретают, по-видимому, совершенно темный цвет, как, например, обессинские блестящие буро-черные леопарды, называемые в абиссинии газела Глаза леопардов имеют зеленовато-желтую радужную оболочку и круглый зрачок. Напротив пантера, фелис пантера, по мнению некоторых исследователей, несколько больше, 200-240 сантиметров длины, из которых 82-96 приходится на хвост. Голова у нее не так велика. Морда продолговато-округлая, выдающаяся. Далее, ноги относительно гораздо толще, лапы больше. Основной светлый охряно-желтый цвет окраски переходит на спине в темно-красновато-желтый, внизу и на внутренней стороне конечностей желтовато-белый, как у леопарда, но выступает гораздо резче. Пятна, испещряющие шкуру, гораздо крупнее, радужная оболочка желтого цвета. Торговцы и охотники так и отличают леопарда, как более мелкое и плотнее сложенное животное, а пантеру, как более крупное и тоньше сложенное. Наконец, иные считают африканскую форму этих животных леопардом, А азиатскую пантерой. Хотя в Северной Африке леопардов называют пантерами, а в Цейлоне различают обе формы. Но так как и пантера, и леопард сходны по своему характеру и образу жизни, то мы опишем их совместно. Водящиеся на островах Суматра и Ява животное некоторые выделяют в отдельный вид под названием зондской или длиннохвостой пантеры, Фелис вариагата. Она отличается сравнительно маленькой длинной головой, удлиненной, а не короткой, как у леопарда или пантеры, шеей, очень вытянутым телом и большим, почти равным телу хвостом. Кроме того, пятна на шерсти меньше, темнее и раскиданы гуще, отчего мех приобретает синевато-черный отблеск, особенно если смотреть на него по шерсти. Основной цвет темный охрено-желтый, радужная оболочка зеленовато-желтого цвета. Напротив, так называемая черная пантера или черный леопард Фелис Мелас представляет нечто иное, как более черные экземпляры того же животного, встречающиеся на Зонских островах и Малакке. Окраска их совершенно похожа на окраску черной кошки. Область распространения леопарда или пантеры очень велика. Этот хищник встречается по всей Африке, Южной Азии, Малой Азии. В Туркестане доходит до нижнего течения Амударьи и заходит даже в Южный Дагестан. Местом его пребывания служат и леса, густые и высокие, и степи, и поля в населенных местностях, наконец, даже горы до 3000 метров высотой в Абиссинии. Голос леопарда негромкий, и по словам пехуэль -леше» можно передать его словом «хураак» в случае испуга или в состоянии раздражения – Этот хриплый звук раздается в виде сухого кашля, смешанного с дребезжащим ворчанием, похожим на ворчание бешеной собаки. По наружности леопард, без сомнения, самая совершенная из всех кошек на земном шаре. Из всей семьи последних лев, конечно, внушает нам уважение своим величием, и мы охотно признаем в нем царя зверей, Тигр является самым ужасным представителем свирепого общества кошек. Мехоцелота, конечно, цветистее и пестрее, чем меха прочих порделей, но относительно стройности сложения, красоты и рисунка меха, относительно грации и красоты в движениях, эти кошки, как и все остальные, далеко уступают леопарду. К сожалению, внутренние качества леопарда – не соответствуют наружной красоте. Он хитер, лукав, коварен, дик, зол, кровожаден и мстителен. Это наиболее опасный хищник во всей Африке, отечестве леопарда. Для стад он является настоящим бичом, и скотоводы боятся его больше, чем самого льва, так как царь зверей всегда довольствуется одним животным, Леопард же, забравшись в стадо, в одну ночь может задушить тридцать-сорок баранов. Стоит послушать тот богатый запас брани и проклятий, которые изливают туземцы Африки на пойманного леопарда. «Подлая, трусливая собака!» — приветствовал один кафр, описываемый Драйсоном, леопарда, попавшего в западню. «Жалкий истребитель кур!» «Наконец ты попался! Помнишь ли ты рыжего с белым теленка, которого зарезал в прошлом месяце?» «Это был мой теленок! Трус-оборванец! Отчего ты не подождал тогда, пока я приду с копьем и палкой? Ты, конечно, думал, что шкура твоя станет лучше, когда ты нажрешься по горло, но теперь тебе не вырваться!» Посмотри! «Посмотри, подлец, на мое копье!» — кричал другой, грозя пойманному зверю. «Я вонжу его тебе в сердце так же, как теперь вонзаю в землю. А, мошенник, покажи мне твои зубы, они пойдут мне на ожерелье, а твое сердце я изжарю!» Вдруг, во время этой трогательной речи, леопард сделал мощный скачок на решетку клетки, и храбрецы рассыпались куда глаза глядят. Но этот красивый хищник опасен не для одних домашних животных. Он часто уносит и детей. Миссионер Филиппини передает, что в Менза, главном селении земли Богас на севере Абиссинии, леопард в течение трех месяцев утащил и съел восьмерых детей. Нередки случаи нападения зверя и на взрослых людей даже хорошо вооруженных. Сам бургомистр города Капштадта однажды подвергся, вышедший за город, такому нападению. Леопард вцепился ему когтями в голову, а зубами схватил его за шею. Но бургомистр храбро защищался. Он стал руками бороться со своим противником, и они оба упали на землю. Уже совершенно измученный, он напряг свои последние силы притиснул голову разъяренного зверя к земле, вытащил свой дорожный нож и перерезал леопарду горло. Но сам он долго потом страдал от ран. Бекер Паша передает о подобном же случае, бывшим с одним из его солдат. Последний, ничего не подозревая, беспечно шел лесом. Вдруг из кустов выпрыгнул леопард и одним могучим скачком бросился на несчастного, Солдат упал на землю, и страшный зверь стал терзать его зубами и когтями. К счастью, на помощь солдату скоро прибежали товарищи и убили хищника. При такой свирепости и ловкости леопарда понятно, почему у кафров победитель опасного животного пользуется таким почетом. Одетый в корос из шкуры леопарда, с ожерельем из зубов зверя на шее и хвостом его на поясе, храбрец свысока посматривает на своих товарищей, на поясе которых печально болтаются одни скромные хвосты обезьян. Охота на леопарда производится самыми разнообразными способами. В тех местностях, где живут европейцы, свирепого зверя ловят в капканы и ловушки. Или вешают на дерево кусок мяса, а внизу втыкают в землю острые железные зубья. Леопард прыгает на приманку, но, не достав ее, падает на зубья. Упомянутый выше Филиппини поймал около 25 леопардов в западни, по устройству похожие на огромные мышеловки. Между прочим, один раз у него попал в такую западню сам царь зверей Лев, Увидев себя пойманным, он яростно ударил лапой по захлопнувшейся двери, сломал ее и скрылся. Столь же безопасна охота на леопарда с огнестрельным оружием и хорошими собаками. Зато немногие смельчаки решаются ходить на леопарда один на один без собак. Обыкновенно они обматывают себе левую руку толстой шкурой, а правую берут острый широкий кинжал. Если ружье даст промах, охотник подставляет бросившемуся на него зверю левую руку, а правой всаживает в сердце леопарда кинжал. Еще оригинальный способ охоты на леопарда, употребляемый арабами. «В окрестностях нашего города, говорил мне один арабский шейх из Розареса. Леопарды попадаются очень часто, но их не боятся, потому что мы — сыны силы и легко одолеваем всякого зверя. Охота на леопарда — сущий пустяк. Если он влезет на дерево, то надо просто подойти к последнему и велеть зверю слезть. Он послушается, и тогда его можно заколоть. Я выразил свое удивление словам шейха. — Да, — продолжал араб, — заставить леопарда сойти с дерева очень легко. Своё прекрасное имя Нимр он считает насмешкой, и приходит страшное негодование, когда его зовут так. Наши молодцы пользуются этим. Они берут два острых копья, идут под дерево, держат оба копья возле себя, направившие их вверх, так что остроконечия стоят над головой и громко кричат. «Сходи, мр! Сходи, трус! Испятнанный плут! Сходи, если у тебя хватит смелости!» От этих слов леопард приходит в бешенство, забывает всякую осторожность и слепо бросается на нападающих, но попадает, конечно, на оба копья, и прокалывает ими свое сердце. Леопард пойманный взрослым, хотя и ручнеет в неволе, но никогда не становится ручным вполне. Его коварный нрав и природная свирепость могут всегда проявиться совершенно неожиданно. Леопарды, пойманные молодыми, наоборот становятся кратки в неволе, охотно ластятся к хозяину, мурлычат, трутся о клетку, Словом, во всем напоминают кошек. Близко к леопарду подходит ирбис, или снежный леопард, фелис-ункая, называемый в Тибете икар, сиг, сагак, по величине почти одинаковый с пантерой, 220 см, но ниже ее. Основная окраска беловато-серая, со светло-желтым оттенком, Более темная на спине и белая внизу. Тело покрыто крапчатыми кольцами с темной серединой. На спине тянется темная линия, переходящая и на хвост. Встречается в гористых местностях Туркестана, Алтая, Бухары, Памира, Кашмира и Тибета. Далее, по-видимому, в юго-восточной Сибири, в степях по Сунгари, по сообщениям тунгусов охотно взбирается на деревья О жизни его в неволе ничего не известно хотя в 1871 году два ирбиса были в московском зоологическом саду но наблюдений над ними не производилось к тому же они скоро умерли крапчатая кошка или кошка рыболов. в индии банбирал багдаша Мах-Баграл, на Цейлоне Хандун-Дива, Фелис-Виверина, не больше дикой кошки 105-118 см, причем хвост 29-32 см, покрыта грубым без блеска мехом трудноопределимого желто-буро-серого цвета с черными крапинками, глаза с круглым зрачком бронзово-желтого цвета, Живет в Индии, Индокитае, Южном Китае и Малакке в болотистых лесах. Питается, кроме млекопитающих и птиц, рыбой и даже моллюсками. Сила у нее такая, что однажды экземпляр, принесенный Блейту, умертвил ручного леопарда, хотя тот был вдвое больше ее. В неволе она дика, злобна и неприручима, хотя, по мнению некоторых, ее вовсе не трудно приручить. Выделяет сильный запах, что делает содержание ее неприятным. Гораздо более распространена маленькая пятнистая кошка. Карликовая кошка, леопардовая кошка, Вагати, Чита, Билла, Бонбирал, Индусов, Римауакар, Малайцев, Фелис, Бенгаленис, приблизительно равная по величине нашей домашней кошки, но тоже выделяющая сильный запах – мускус. Она встречается во всей Южной, даже в Гималаях и Юго-Восточной Азии, доходя к северу до Амура. Основной цвет наверху буровато-серый, снизу белый, пятна темно-ржаво-бурая вверху и черно-бурая снизу. Отличительный признак – Четыре продольных полоски, из которых две, начинаясь над глазами, поворачивают к плечам, разделяясь потом на пятна. А две других идут сначала по бокам носа и переходят на спину, постепенно превращаясь в пятна. Глаза с круглым зрачком бурого цвета. О жизни ее на свободе мало известно. На Зонских островах, как говорят... Она живет на деревьях, нападая оттуда даже на ягнят. В неволе, по крайней мере, пойманные взрослыми, эти кошки очень злы и по малейшему поводу приходят в бешеную ярость. Но молодые сравнительно легко ручнеют, хотя не отличаются доверчивостью. Сервал. Кустарниковая кошка у переселенцев Южной Африки – Чусуагелив, барабара, у некоторых народов Африки, фелис сервал, является соединительным звеном между кошками и рысями. Он худощав, высок, голова удлинена, уши большие, яйцевидно закругленные на концах, зрачок глаз продолговато округлый, шерсть грубая, густая и длинная, величина – 1,35 метра, причем 30-35 сантиметров хвост. Желтовато-серый основной цвет его меха разных оттенков покрыт небольшими темными пятнами. Область его распространения – степи Алжира, Конго, Южной Африки, скалы белого Нила и прочее. Пищей служат зайцы, молодые антилопы, Ягнята и прочее. Днем сервал прячется и спит, выходя на добычу ночью. Мясо его в большой чести у языческих народов. Магометане же его не едят. Старые сервалы в неволе свирепы и раздражительны. Молодые же принадлежат к числу самых милых кошек. Они следуют за своим воспитателем, прижимаются к нему, трутся о платье и при этом мурлычат, подобно домашней кошке. Подобно ей же они любят прыгать, играть с шарами или же развлекаться игрой с собственным хвостом.